«Каких вещей?» «Сведений о семейных делах. Впрочем, большую часть она уже слышала от Терезы. Сведений о соседях и прочем окружении. Вот где она, вероятнее всего, споткнулась бы. И тут ты пришлась ей как нельзя кстати». Линдл рванулась в его объятиях. «Филипп, ну это несправедливо!» Если Анна отсутствовала столько времени, а потом вернулась, разве не естественно было для нее расспрашивать обо всех знакомых, как они, где они и все такое прочее? Зависит от того, как это было сказано. Я бы хотел, чтобы ты рассказала мне, как она это выведала. Не сомневаюсь, что это было проделано умно. Она гораздо умнее Анны. Анна вовсе не была умна. Она знала, чего хочет, и, как правило, она получала. Если нет, то происходила ссора. Все совершенно честно и открыто. Ей никогда не приходилось вести себя как-то иначе. В то время как, если Энни Джойс хотела добиться своего, ей приходилось действовать тонко. Уверен, у нее была огромная практика. А теперь, надеюсь, ты расскажешь мне, насколько тонко она выведывала о соседях? Линдл закусила губу. — Филипп, это отвратительно. Когда ты вот так вот говоришь об этом, все было совершенно естественно, правда? Она хотела знать, какие из поместья вокруг пустуют. Разве Анне не захотелось бы про это узнать? И кто кого потерял на войне, и кто чем занимается? Ведь Анне хотелось бы узнать про все это. — А потом вы перешли на альбомы с фотографиями. — Филипп, это же тоже было вполне естественно. Она спросила, почему... у Меня не призвали, и я ответила, что была в женской вспомогательной службе ВМС, но заболела, и мне дали отпуск по болезни, а она сказала, что ей бы хотелось увидеть мои фотографии в форме, и спросила, увлекается ли тетя Миле по-прежнему фотографией. Я ответила, что да, увлекается, когда удается достать пленку, и, ну, ты понимаешь? Филипп понимал. Сделанного не воротишь, теперь ничего не попишешь. Она подняла на него глаза. — Филипп! — Что? — Филипп! — Ну, что ты еще сделала? — Ничего, я хочу сказать, не думай, что я с тобой согласна. По-моему, она не могла бы знать всего того, что знает не будь она Анны. Его брови иронически приподнялись. — Но, с другой стороны, ты не имела счастья знать мою кузину Терезу. Та считала своим кровным делом знать все. А ведь Энни Джойс прожила с ней по меньшей мере семь лет. Линдл покачала головой, будто стряхивала себя что-то. «Ты уже все наперед решил. Филипп, ты не должен этого делать. Это побуждает меня поступать вопреки тебе, потому что кто-то должен быть справедливым. Я не могу не думать об Анне. Я ее очень любила. Я подумала, что она вернулась. Если это не так, то это отвратительно жестокий розыгрыш. Но если это действительно Анна, то подумай, что мы делаем». «Как мы к ней относимся? Я все время думаю об этом. Вернуться домой и обнаружить, что ты никому не нужна. Это... это просто ужасно! Я беспрестанно об этом думаю!» Филипп отошел от дверей и отпустил Линдал. «Перестань себя терзать! Это не Анна!»